Два капитана. Была минута величайшей радости у фашистов. Достигли фашисты Эльбруса. Эльбрус — самая высокая гора Кавказа, самая высокая гора Европы. 1942 год. Август. На Эльбрусе фашисты. Хайль, Гитлер! Хайль! Шли фашисты нелегкой сюда дорогой. Упорно сражались защитники Кавказа. Много погибло фашистских солдат в горах, и все же пробились, все же дошли до кавказских вершин фашисты. Установили на Эльбрусе фашистский флаг. «Хайль, Гитлер, хайль!» «Россия пала на колени», — писали фашистские газеты. «Последние испытания», — уверяли своих солдат фашистские генералы. Фашистский отряд, достигший Эльбруса, возглавлял капитан Гросс. Гросс был известным немецким альпинистом. Еще до войны он дважды приезжал в Советский Союз, на Кавказ, дважды поднимался на вершину Эльбруса. Фашисты щедро наградили участников высокогорного восхождения. «Национальные герои!» — кричал Гитлер. Все участники подъема на Эльбрус были отмечены орденами, а капитан Гросс получил рыцарский крест, высшую награду фашистской Германии. Однако недолго пробыло фашистское знамя на Эльбрусе. Военный инженер третьего ранга Гусев находился в Тбилиси, лежал в госпитале. Медленно тянутся дни и часы. Вдруг шум за дверью. Что такое? Кого-то не пропускают в палату. Ну вот впустили. Вошли трое. Все трое друзья Гусева. Как и Гусев, все воины-альпинисты. Поздоровались друзья, подмигнули таинственно Гусеву. Достали какую-то бумагу. Развернул Гусев бумагу, прочитал. «Предписание». Это был приказ, боевое задание. Группе советских воинов поручалось подняться на вершину Эльбруса и сбросить фашистский флаг. Военный инженер капитан Гусев назначался старшим над этой группой. Не смогли врачи удержать Гусева на больничной койке. На следующий же день он покинул госпиталь. 1943 год. Февраль. Зима. Температура на Эльбрусе достигает 40-50 градусов мороза. Ураганной силы бушуют ветры. Почти все время Эльбрус закрыт тяжелыми хмурыми облаками. Даже очень опытные альпинисты и те нечасто отваживаются зимой подниматься на такие вершины. Советские войны начали штурм Эльбруса. Они выполнили приказ Родины, сорвали ненавистное фашистское знамя и подняли над вершины Эльбруса советский флаг. Защищая Кавказ, военный инженер Александр Михайлович Гусев принимал участие во многих других славных операциях советских войск. Когда же завершилась война, он стал ученым, профессором, преподавателем Московского государственного университета. А как сложилась судьба фашистского капитана Гросса? Не вернулся с Кавказа Гросс. В горах рядом с Эльбрусом во время одного из боев он попал под снежный обвал. Погиб капитан Гросс под многотонной лавиной снега. Движется, движется, движется время. Час полной расплаты для фашистов с нежной лавиной близится.